ЗАТВОР БЕЗ ЗАТВОРА Современный человек в основном обречен пребывать среди многолюдства и шума, в условиях интенсивно рассеивающих внимание, отвлекающих от внутренней сосредоточенности. Городская среда почти насильственно вынуждает направлять внимание вовне, выманивает его и побуждает к невольному блужданию взгляда, мысли и чувства. Для горожан особенно важно обрести способность уединяться в толпе. Научиться, находясь на людях, блюсти свое внимание, удерживать его собранным внутри себя, сосредоточенным на молитве. При навыка и при содействии благодати становится возможным уже в любых условиях сохранять внимательное молитвенное состояние и при этом не терять контроль над окружающим. Для этого надо жить в этом мире, как в пустыне, проходя мимо его отравленных приманок. Надо бежать от мира в свое сердце. Можно вспомнить известную историю о том, как извлекается польза из внешних препятствий, как хулиганы и даже бесы могут способствовать обучению. Поистине верно слово, сказанное одним из отцов, когда его спросили, Как он научился умной молитве? Он ответил, что научился ей от демонов. Другой же отец, спрошенный о том же, ответил, что научился ей от грубых детей. Первый, понуждая свое сердце к молитве, дабы прогнать приближающихся к нему демонов, настолько преуспел в молитве, что обрел ее в совершенстве. Демоны стали для него поводом к молитве, Другой же, видя грубых детей, боялся, как бы не осквернилось его сердце, каким-либо лукавым воспоминанием и дурным сосложением. Поэтому он тоже так сильно понуждал свое сердце к молитве, что обрел совершеннейший метод умного и сердечного делания. Аналогичным образом может поступать современный горожанин, находящийся в основном в окружении негативном. Шум, назойливая музыка, навязчивая реклама, суета толпы и прочие внешние раздражители и помехи можно воспринимать как вызов, как вражеское нападение и упорнее понуждать себя к молитвенному противостоянию нежелательным воздействиям. То же самое, если попадаем в атмосферу грубости, агрессивности. Сопротивление с помощью молитвы закаляет в брани. Со временем вырабатывается устойчивость, при которой становится возможным в любых ситуациях пребывать под защитой молитвы, в невозмутимом сосредоточении и покое. На этот счет есть очень важные размышления у святителя Феофана Затворника, учившего об особом виде уединения, доступном не только отшельникам, но и всякому человеку в миру. Есть, кроме внешнего, Внутреннее уединение, вне — шум и смятение, а человек в сердце — один с самим собою. Такое уединение бывает и у мирян, коль скоро посетит их забота о спасении души своей. Страх Божий проникает тогда всю душу. Это производит в ней такую болезненную заботу о едином на потребу. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42 что и смотреть ей уж ни на что не хочется. Все она одно с этим своим единым, хоть по наружности и совне много бывает занятий. Вот такое уединение возможно и мирянам. Некоему горожанину, возжелавшему уединения в затворе, святитель Феофан отвечает. Нечего загадывать о затворе. «Когда молитва твоя до того укрепится, что все время будет держать тебя в сердце пред Богом, тогда у тебя и без затвора будет затвор, ибо затвор что есть? То, когда ум, заключившись в сердце, стоит пред Богом, в благоговеинстве и выходить из сердца или чем-либо заняться другим не хочет. Этого затвора ищи, а о том не хлопачи. Можно и при затворенных дверях по миру шататься или целый мир напустить в свою комнату. Давно толкую вам о памяти Божией и внутренней брани со страстями. Ведайте, что в этом вся суть труда над содеянием спасения, обращается святитель к молодой особе. Но, прочитав это, не скажите в себе, «Да что же я, пустынница, чтобы мне соблюдать такие правила? Не допускайте такого суемудрия. В пустыне кто живет или в монастыре, или в миру содеивает свое спасение, всякому неотложный закон очистить сердце свое от страстей. Очистить же он его иначе не может, как описанному преподобного Исихия способом. Вместо строгости подвижнической, неприложимой в вашем быту, Возьмите страх Божий и память смертную, и они научат вас всему. Есть поверие, что, коль скоро займешься чем-либо по дому, то уже выступаешь из области дел божеских. С этим сопрягают мысль, что уж коли так, то беги из общества, беги из дома в пустыню, в лес. Между тем и то, и другое не так. Дела житейские и общественные, суть Богом определенные дела. Все, что вы делаете по дому и вне, как дочь, как сестра, как москвичка, есть Божеское и Богу угодное, ибо на все сюда относящиеся, есть особые заповеди. Начинайте все такие дела делать с сознанием яко заповедь Божию исполняющая. Когда вы так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит вашей мысли от Бога. Все мы рабы Божии, каждому он назначил свое место и дело. Всякое дело делайте, как бы оно было поручено вам, прямо от Бога. Надо понимать, что монастырь – не единственное место для тех, которые не хотят связываться с семейными узами которые решались работать Господу, не связываясь с житейскими хлопотами. В своем же доме устраивали себе уединенную каютку, и в ней жили отчужденно от всего – в постах, молитвах и поучении в Божественном Писании. Иные, решаясь посвятить Господу жизнь в безбрачии, не вступали в монастырь, а обрекали себя на служение братьям и сестрам в больницах, богодельнях. Можно избрать любой из этих родов жизни. Конечно, в монастыре удобнее спасаться. Там скорее можно достигнуть очищения сердца. Все там к этому приспособлено. Потому и не бросайте мысли попасть туда в свое время. Время Господь укажет. А до того потерпеть надо. До того подвязайтесь первым родом, то есть дома живя имейте свою комнату как келью монастырскую и ведите там жизнь, будто в монастыре. Пусть папа и мама будут для вас вместо игумений, свои все вместо сестер монастырских, а вы послушницы для всех». На самом деле никто не может отговариваться недостатком благоприятного для умной молитвы положения в порядках своей жизни. Улучшишь час – и углубись в себя, брось все заботы, стань умно в сердце пред Богом и изливай пред Ним душу свою. Здесь предвидятся обыкновенные для неокрепшей души возражения. Как же углубиться, когда дела развлекают? Не будут развлекать, возымей только страх Божий. Умному предстоянию пред Богом мешают не дела, а пустоделие и худоделие. Отстрани худое и пустое, оставь одно обязательное, да не по светской, а по евангельской обязательности, и увидишь, что исполнение обязанностей не только не отклоняет, а привлекает ум и сердце к Богу. То и другое одного рода и требует одного строя душевного. Неправо понимают умную молитву те, которые думают, что существо ее состоит в том, чтобы сидеть где-нибудь скрытно и таким образом созерцать Бога. Существо ее выразил пророк Давид. «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижуся» — Псалом 15 стих 8. Стало быть, скрытность не составляет существа умного предстояния пред Богом, и множество дел не препятствует этому. Разумеется, от мирян не приходится ожидать той чистоты в мыслях и чувствах, какая требуется от отшельников и монахов. Однако ж и они должны поспешать туда же, и в свою доступную им меру могут приблизиться к созерцательной жизни. Жертвенные труды по уходу за ближними или на благо Церкви Христовой могут отчасти даже заменять молитвенное правило, ибо и то, и другое – одного рода труд, одному хозяину работа, ему угодная. Когда молитва внутри цела и держится при самых делах, то молитва и труд – два течения в одной реке, в одном русле и в одну сторону. Можно также сказать, что тут деяние и разум идут вместе. Разум — это созерцание. Следовательно, вам нечего скорбеть, что созерцания нет. Святитель Феофан считал возможным и даже нужным для мирян обращаться к высокой духовной литературе, предназначенной, казалось бы, исключительно опытным иноком. В письме к женщине, обремененной хозяйством, мужем и детьми, дается, например, такое наставление. «Посылаю вам пятый том добротолюбия. Тут есть изображение всего пути к Богу, написанное лицами и ранга высокого, и жизни отрешенной и совершенной. Что из всего к вам при житейских порядках приложимо, сами увидите». Только не думайте, что ничего нет приложимого. Ибо цель у всех христиан одна — быть в живом единении с Богом. И всем один труд сей — победить страсти и стать чистым, житейский ли кто живет или удалившись от житейских порядков. А в переписке с другой мирской женщиной святитель делает чрезвычайно важное уточнение. Книга добротолюбия Пятая» Вся обращена на внутреннюю жизнь, и хотя преимущественно имеет в виду отшельников, но к ним, собственно, относятся только внешние порядки. Внутренняя же жизнь, там изображенная, ко всем вообще пригодна.